Прошло три года. Мы попросим читателей на несколько минут перенестись с нами вместе в один из больших губернских городов России и войти в двухэтажный каменный домик, на котором красуется вывеска «Перворазрядное женское учебное заведение». Мы поднимемся по широкой каменной лестнице во второй этаж, отворим дверь с надписью «Учебное заведение». Пройдем большую переднюю, в которой толпа девочек одевается, чтобы уходить домой, так как на часах уже пробило три. И войдем в просторную светлую комнату, один из кладного заведения. Там занятия также уже кончились, но девочки не очень-то спешат уходить домой, по всему видно, что учение для них – Не такое пугало, от которого хочется как можно скорее убежать. Некоторые из них нетерпеливо укладывают свои книги и тетради в саквояжи. Человек пять-шесть обступили в географическую карту и отыскивают на ней все города и реки, о которых говорится в заданном на завтра уроке. Двое углубились в решение какой-то сложной арифметической задачи и, кажется, не замечают ничего, что вокруг них делается. Небольшая же группа человек, семь-восемь, окружила молоденькую учительницу, уже приготовившую надеть на голову шляпку, чтобы идти домой. Девочки о чем-то расспрашивают ее, она им толкует, рассказывает, и все они с напряженным вниманием слушают ее. Рассказ кончен. Она целует девочек, просит их отложить некоторые вопросы до завтра и забирается уже уходить домой. Но в эту минуту раздаются голосы группы, занимающейся географией. «Елена Николаевна, душенька, покажите, где Лейпциг. Мы не можем найти». Елена Николаевна подходит к карте, показывает, где Лейпциг и еще два-три города, которых девочки не могли сами отыскать, объясняет им те места в уроке, которые кажутся им трудными и приготовляется вместе с ними выйти из класса, но ну, ее опять задерживают. Оказывается, что трудная задача никак не выходит без ее помощи. Приходится опять остановиться, просмотреть вычисления детей, указать им на сделанный им промо и дождаться, пока после поправки решение задачи окажется верным. О больших стены в часах уже пробило половину четвертого. Прежде чем Елене Николаевне удалось, наконец, удовлетворив всех своих учениц, отпустив их домой, самой выйти из училища. В этой молоденькой, так усердно исполняющей свою обязанность учительнице, всякий без труда узнает нашу старую знакомую, нашу малютку Нелли, так много натерпевшуюся в детстве. Теперь зато ей не приходится терпеть. Жизнь ее сложилась совершенно по ее вкусу и она считает себя вполне счастливой занятия с детьми несколько утомили ее она спешит домой спешит отдохнуть идти недалеко против самого того места где помещается перворазрядное женское учебное заведение живет содержательница этого заведения софья ивановна и в ее квартире занимает елена николаевна две небольшие но светленькие, хорошие комнатки. Софья Ивановна уже возвратилась домой. Она встречает свою помощницу шутливым упреком. «Как поздно, Елена! Вы совсем заучите детей, и себя замучите!» Елена Николаевна отвечает смехом. И обе они садятся за обед, который после дневных трудов кажется им очень вкусным. После обеда Елена Николаевна уходит в свою комнату, у нее много дела. Ей надо просмотреть несколько ученических тетрадей, надо приготовиться к старшившим урокам. Ей надо докончить одну очень хорошую книгу, которую ей дали почитать всего на три дня. А там еще завтра идет почта в Петербург. Необходимо написать письмо Кане Матвеевне, а то она с ума сойдет, не получая известий от своей милой дочки. Дело пропасть. Но Елена Николаевна не унывает. У нее достаточный запас и бодрости, и здоровья, и сил. Труд, который она себе выбрала, пришелся ей по душе. Она сознает, что вполне честно зарабатывает свой кусок хлеба, что не только сама живет, не прося ни у кого милости, но и другим приносит пользу. Это сознание поддерживает ее в настоящем, заставляет ее светло глядеть на будущее. Конец повести читала Валентина Савенко.